Глава 9. Сможешь доказать? Предрассудки не то, от чего можно легко избавиться. Хиро медленно повернулся в сторону Йорроу с крайне непонимающим и озадаченным видом. Вся эта неприятная ситуация возникла из-за того, что она не удосужилась даже намекнуть на то, что является дочерью вождя. Командир заподозрил неладно еще тогда, когда, проходя по поселению Йети и при этом ловя на себе ненавистные взгляды, никто из них так и не атаковал небольшую группку людей, ведомую главой небольшой деревни с ее подчиненными. Но он и представить не мог, что причина будет настолько неочевидной. Первым делом Хиро подумал, что это из-за присутствия Ады и из-за ее торговых отношений с Йети. Так близко к провалу из-за собственного недопонимания он еще никогда не был. «Отец, я хотела бы, чтобы вы лично встретились с этим человеком и поговорили», – запинаясь, произнесла Йо Роу. «Командир еще никогда не видел эту сильную и волевую девушку настолько испуганной и взволнованной». По всей видимости, ее отношения с отцом не настолько просты, и это может быть причиной ее молчания о том, что она дочь вождя. Вы уже должны знать, что сейчас творится в мире. «Конечно, известно», – хмыкнул вождь под переводной рукой щеку и пристально смотря на свою дочь. «Одни люди убивают других людей, а в этом деле им помогают монстры, убивая и тех, и других. Человечество всегда находилось на грани военных конфликтов и крайне сильно любило прибегать к самым радикальным мерам по уничтожению себе подобных, чего только стоят множественные войны, которые вспыхивают по всему земному шару чуть не ежедневно, но еще никогда не доходило до того, чтобы весь мир погряз в настолько беспощадной жестокости, как сейчас. И впервые за многие века мне приятно за всем этим наблюдать, оставаясь в стороне от всего этого. Это расплата за их поведение и политику, которую они вели все это время. Сейчас не время для радости. Сделав шаг вперед, решил вмешаться в разговор отца с дочерью Хира, И я прекрасно понимаю, что мои слова для вас ничего не значат. Вы бы с радостью уничтожили нас, но раз решили принять, то не против выстушать. Я прав? Судя по всему, ты лидер этой группы. Впервые взгляд вождя пал на командира. Но твои суждения по поводу того, почему вы еще живы, ошибочны. Судя по тому, что ты пришел сюда с Йорроу, тебе хорошо известны отношения между человеческой расой и племенем Йети. Мы ненавидим людей, и наша ненависть обоснована. Причина, по которой вы сейчас стоите передо мной, в том, что среди вас находится всего один человек, и это ада, с которой мы раньше вели торговые отношения. Все остальные пусть и похожи на людей, но имеют к ним лишь самое поверхностное отношение. Прожив на этом свете столько веков, Мне не трудно это определить. Вы решили нас выслушать только потому, что среди нас почти нет представителей человеческой расы. Удивленно приподнял одну бровь Хиро, сохраняя спокойствие. Слова вождя оказались верны. Не считая Ады, все остальные относятся к другим расам. Даже командир, пусть и имеет много общего с людьми, все же прибыл из отдаленного места. Весьма и весьма отдалённого. Проблема в том, что лидер Йети оказался весьма проницательным и смог это увидеть. Может, мои вопросы покажутся глупым, но я всё же обязан его задать. Что было бы, будь мы все людьми? — Вопрос с подвохом, — усмехнулся вождь. Пусть мы и живем обособленно, скрываясь от всего мира, но не думаешь же ты, что мы полностью отрезаны от мира и всей информации оттуда. С моей стороны это было бы полнейшим безрассудством и недальновидностью. Будучи лидером, ты всегда должен быть на шаг впереди своих врагов, как минимум для того, чтобы понимать, какой они сделают следующий шаг. «Что вы хотите этим сказать?» Командир продолжал оставаться спокойным, хотя начало беседы с вождем, как и не в диалоге, полностью оказалось не на его стороне. «Думаю, тебе знакома эта вещица». Лидер Йеди вытянул руку, и спустя несколько мгновений к нему подбежал один из подчиненных и вложил в нее знакомый предмет. Хиро сразу же узнал, какой именно. Это так называемый планшет, появившийся недавно. С помощью него можно узнать множество самой различной информации, при этом не двигаясь с места. Очень полезная вещь, ставшая незаменимой на фоне происходящего в мире. Я решил побеседовать с тобой только потому, что захотел встретиться с тобой лично. За тобой было интересно наблюдать». «Наша встреча обусловлена только этим», – прищурился командир. «Сомневаюсь. С помощью планшета можно посмотреть записи с глобального задания, но оно завершилось, и новых видеороликов больше не появляется. Вы смогли увидеть силу тех, кто сражался за право пройти в следующий этап, но этого недостаточно». Вы не знаете всей картины, и вам интересно узнать, что происходит в мире на самом деле, поэтому и согласились на эту встречу. Вам нужна информация, желательно из первых уст, чтобы продумать план дальнейших действий. «Я тоже лидер, и мне прекрасно понятны ваши намерения». Слова о том, что вы не отрезаны от мира полностью правда, но количество поступающей вам информации слишком сильно ограничено. А ты умен, но этого недостаточно. Даже если тебе стали понятны мои намерения, и что с того? Прямо сейчас ты находишься на нашей территории, и насколько бы ты силен ни был, Противостоять такому количеству йети даже с помощью своих верных подчиненных не сможешь. Если я отдам приказ вас уничтожить, вы некоторое время сможете сопротивляться, но итог будет лишь один – ваша смерть. И я пока не могу понять, твое решение прийти сюда было глупостью или храбростью, что, по сути, является почти одним и тем же, смотря с какой стороны посмотреть. Вождь впервые поднялся со своего места и медленно направился в сторону командира. Стоящие рядом еди в боевом облачении напряглись и положили руки на рукоятки своего оружия, готовые в любое мгновение обнажить его и вступить в бой. Яроу сделала несколько шагов в сторону со своими подчиненными, а преданные соратники Хиро уже хотели прикрыть его своими телами, защищая от любой угрозы, но командир жестами показал им отойти в сторону. Те пусть и с неохотой, но подчинились. Лидеры Йети завис над командиром как скала. Он был чуть ли не в два раза больше инопланетного путешественника ростом, а про все остальное даже говорить не хочется. «Так скажи мне, Хиро, для чего ты проделал весь этот путь, даже зная о нашем отношении к людям? Пусть ты и не являешься человеком, но при этом лидер большого количества людей». Неужели находишься в настолько отчаянном положении, что собираешься заручиться нашей поддержкой, несмотря на все риски? Видимо, вы не совсем понимаете всю серьезность ситуации. Подняв голову кверху, гордо продолжая смотреть снизу вверх прямо в глаза вождю, ответил Хиро. Все как раз с точностью до наоборот. — На данный момент не я нахожусь в отчаянном положении, а вы и ваши подчиненные. — Вздумал мне угрожать щенок! — взревел вождь и схватил своей громадной рукой командира, приподнимая его как пушинку так, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Прямо сейчас ты находишься на моей территории и смеешь произносить настолько громкие слова? Мне ничего не стоит размажить твою голову своей рукой!» «И что вы этим добьетесь?» Холодный тон командира услышали все присутствующие. В его голосе не было и намека на страх или испуг, а лишь накатывающая волнами ярость, пока еще сдерживаемая. Чем вы тогда будете отличаться от так ненавистных вам людей, привыкших решать большинство вопросов силой и запугиванием? Собирайтесь пойти по тому же пути, что и они? «Не вздумай сравнивать нас с этими тварями! Не мы объявили вашей расе войну!» «Не мы загнали вас настолько глубоко и далеко в самые скрытые места, где редко ступает нога человека, и не мы предали ваше доверие!» — ревел вождь, не опуская командира. «Мы верили и доверяли людям, а они нас предали! Мы дали еще один шанс им, и они вновь ударили нам в спину!» Нашей самой главной целью было жить в мире и спокойствии, а не прятаться по подворотням, как какие-то крысы. Люди отняли у нас этот шанс, сделав изгоями. И вы решили выместить накопившийся гнев на мне и моих людях. Чем вы тогда отличаетесь от тех людей? Слова Хиро отдавали эхом в большом помещении. Все они, кто были причастны к тому, что вас изгнали, уже давно умерли, и в большинстве случаев естественной смертью от старости. Еще до апокалипсиса эти стали не более чем легендой для всего человечества. Иногда встречались различные очевидцы или снимки, на которых кому-то удалось вас запечатлеть, но все это списывалось на банальный фотошоп и другие подобные программы. Люди привыкли считать вас выдумкой, и уж точно никто из них не помнит того, как их предки поступили с вами, чего не скажешь о вас. Вы все помните и вымещаете свой гнев на других людях, которые не имеют к этому никакого отношения. Так скажите мне, чем вы тогда отличаетесь от людей? В твоих словах есть логика, но я ожидал чего-то подобного». Неожиданно лицо вождя смягчилось, и он поставил командира обратно на пол. Стоит отметить, что всё то время, пока он держал Хиро на весу, он делал это бережно и осторожно, стараясь не навредить инопланетному путешественнику. В списке банальных фраз, которые может привести человек в оправдание своих прошлых деяний, твой ответ входит в лидирующую тройку. «Потому что это правда». «Мне не надо ничего выдумывать. Достаточно посмотреть голым фактом в лицо». Поправив одежду, произнес командир. «И сегодня я к вам пришел не для того, чтобы выяснять отношения или вспоминать былые обиды. Нынешний мир, по крайней мере тот, который вы привыкли видеть, находится на грани полного уничтожения. И мои слова не про монстров, которые тоже несут огромную угрозу, или про людей, решивших, что им всё можно, как бы мне не хотелось этого признавать, но нам необходимо следовать правилам, установленным высшими. Всего полгода осталось до финала, и лишь пятеро сильнейших участников и их подчинённые получат право жить на новой, обновлённой планете. Я пришёл к вам только потому, что Йероу и её племя показало себя с хорошей стороны И смогло перебороть себя в их ненависти к людям. Они присоединились к нам и стали членами нашей семьи. Раса Йети долгое время находилась в тени, всячески скрывалась и пряталась от людского взора. Но пришло время все это исправить. У вас появилась отличная возможность показать себя с новой стороны, отбросив старые обиды и приняв новую реальность. Я хочу чтобы вы выжили и доказали ненавистным вам людям свою значимость и то, что сделать вас изгоями было их самой большой ошибкой. Так скажи мне, вождь, чего вы хотите на самом деле? До конца скрываться и прятаться, а после быть уничтоженными или получить возможность начать все сначала?» В зале повисла гнетущая тишина. Никто не ожидал таких слов от командира, кроме его преданных фамильяров. Они знали, что их лидер в самый ответственный момент умеет находить правильные слова, и их вера в него была непоколебима. «Думаешь, это так просто?» — вздохнул вождь, возвращаясь на свой трон. «Просто так взять и отбросить старые обиды, будто их никогда и не было!» отбросить всю ту ненависть, копившуюся в наших сердцах веками. В отличие от людей, эти живут намного дольше, и нам довелось увидеть многое. От рассветов до закатов целых эпох, от множества самых разнообразных войн до небольших стычек, от предательства до необоснованной агрессии. Нам приходилось жить с этим, держа внутри себя все эти эмоции. «И ты действительно думаешь, что придя сюда и сказав несколько громких фраз, сможешь вот так просто перечеркнуть многовековую ненависть, копившуюся между двумя расами?» «Даже в мыслях такого не было», — честно произнес Хиро. «Мой визит сюда не для того, чтобы переубедить вас и заставить присоединиться в ту же секунду. Я пришел сюда для того, чтобы рассказать вам правду и показать путь» по которому обе расы могут сосуществовать дальше. Как было сказано ранее, если в течение полугода вы не присоединитесь к тем, кто участвует в финале, то будете просто уничтожены раз и навсегда. А в том, что высшие сдержат свое слово и убьют всех, кто не причастен к победителям, у меня нет ни малейшего сомнения. Ваша дочь Йороу Вместе с преданными ей ети уже присоединились к нам и смогли лично, своими глазами увидеть, насколько отличается отношение людей к ним от того, которое вы привыкли видеть. «Дочь моя, это правда?» Вождь повернулся к Йорроу и там, посмотрев на кивнувшего ей командира, сделала несколько шагов вперед. «Ты побывала в рядах наших врагов. Что ты можешь сказать о них?» «Но говори только правду. Не надо ничего утаивать. Я все еще отчетливо помню, как лишился своей любимой внучки». Сказанные этим человеком слова «чистая правда», немного запнувшись, начала девушка. С каждым следующим словом она распалялась все сильнее. Несколько первых наших встреч я считала так же, как ты считаешь, что людям нельзя верить, что не только и ждут, чтобы предать и то, что это самые гнусные и мерзкие создания на свете, что для них не может быть честного поединка, и они готовы пойти на любые уловки ради достижения своих целей, но, пообщавшись с ними поближе и пожив с ними, я осознала, что все это не так. Подробнее. «Не могу отрицать, что в большинстве своём заслуга апокалипсиса. Решим вернуться в мир до него, и нас бы сочли за монстров и попытались бы истребить. Но благодаря этой ситуации мир и люди изменились. Не всегда в лучшую сторону, и не всем эти изменения пошли на пользу, но отрицать этот факт нельзя. Конечно, им потребовалось некоторое время, чтобы нас принять, но у них это получилось». Не могу судить за всех, но жители станции и все, кто находится под руководством Хиро, другие. Нас приняли, нам удалось наладить отношения с людьми, и можно даже сказать, что между нами завязались доверительные, а то и дружеские отношения. Тяжелая ситуация всех сплотила, и на нас никто не смотрит криво, наоборот. К нам постоянно обращаются за помощью и вызывают на честные дуэли для проверки своих способностей. «Честных дуэлей?» — хмыкнул вождь. «Люди всегда были намного слабее нас, и без своего смертоносного оружия даже подойти к нам боялись. О какой честной дуэли может быть речь?» «Я тоже так считала, пока Хиро не одолел меня в честном поединке во время нашей первой встречи, и после моего поражения он оставил меня в живых», — спокойно произнесла Йороу, посмотрев на командира. Потом было еще несколько таких встреч, и хоть эти в большинстве своем одерживали победу в спаррингах, но и среди людей находятся те, кто превосходит нас по силе, даже тогда, когда мы получили статус игрока и стали еще сильнее. «Хочешь сказать, что моя дочь проиграла человеку в честном поединке?» – Нахмурился вождь, косо посмотрел на Хиро впрочем учитывая то что я видел на том планшете это вполне возможно но вот насчет его подчиненных я не уверен говоришь стали игроками среди твоих подчиненных есть те кто получил этот статус да все спокойно произнесла ее роу глядя отцу прямо в глаза отлично Он кивком головы показал одному из своих бойцов с головы до ног закованных в доспехи выйти в центр зала. Стоило ему пройти в указанное место, как вокруг сразу же образовалось довольно внушительное свободное пространство. Не надо быть семипядией во лбу, чтобы понять, к чему все идет. «Йорро! Тебе прекрасно известно, что носить подобные доспехи — Могут лишь те, кто принадлежит к моей личной гвардии. Насколько я помню, среди твоих подчиненных нет тех, кто раньше смог бы одолеть одного из моих бойцов в честном поединке. Поэтому я предлагаю тебе доказать свои слова действиями. Тебе запрещено участвовать, но ты можешь выставить любого из них против моего бойца. Но помни одно... «Если твой подчинённый проиграет, у меня не останется другого выбора, как лично разобраться с Хиро и его сопровождающими. По сути, их судьба сейчас находится в руках того, кого ты выберешь, поэтому тщательно всё обдумай». «Вы можете сами выбрать любого из моих бойцов, отец», – твёрдо прояснесла Йорроу без капли сомнения. Так будет намного нагляднее». «Тебя никто не тянул за язык», – усмехнулся вождь, указав на одного из самых маленьких ети среди сопровождающих дочери. «Насколько я помню, тебя зовут Ярноус. Среди тех, кто отправился с моей дочерью на основание новой деревни, ты был самый слабый. С моей стороны нечестно выбирать тебя против бойца моей личной гвардии». Но Йорроу сама предложила такой вариант, поэтому ты будешь выступать от ее лица. «Я готов, вождь!» В круг вышел Йорноус и сразу же начал разминаться. На нем был целый комплект снаряжения и оружия, созданного лично от Торвой. Учитывая небольшое количество йети в составе станции и довольно проблематичный участок, что лег на их плечи, Она в первую очередь снарядила каждого из них хорошим снаряжением и оружием, сделанным строго на заказ под каждого бойца. Несмотря на свой небольшой рост по сравнению с другими Йети, он владел двуручной секирой, которая весила больше сотни кило. Хиро не знал, какое место в рейтинге среди подчиненных Йорроу занимает Йорноус, но несколько раз и видел его на тренировочном полигоне в сражении против старших офицеров. Он, несмотря на сказанные вождем слова о слабости, был одним из немногих, кому удавалось победить против старших в двух из десяти поединков. Один раз ему даже удалось положить на лопатки Ивана. «Приступайте!» – дал отмашку отец Йорроу, и схватка началась. Сражения йети всегда завораживали. Чистая звериная мощь и невероятное мастерство и грация сплетались воедино в каждом их движении. А сражение двух сильнейших представителей – это вообще отдельный разговор. Первые несколько секунд с лица вождя не сходила небольшая ухмылка. Он уже заранее праздновал свою победу, Но все изменилось, стоило ему увидеть, на что способен Ярноус, слабейший, по его мнению, Йети. Стоит отдать должное и бойцу личной гвардии отца Йорроу. Он орудовал двумя внушительными булавами, причем цельнометаллическими. Наверняка каждая из них весит прилично, а вкупе с достаточно плотными толстыми доспехами на Йети было прилично веса. Удары сыпались один за другим, и первые несколько десятков секунд Ярноус только парировал и защищался от выпадов своего оппонента. Благодаря тренировкам на полигоне он многому научился и не бросался сломя голову на противника, не имея представления, на что тот способен. Его оппонент старался наседать всё усерднее, понимая, что его атаки не проходят, Ему явно не хотелось упасть в грязь лицом перед вождем, отчего он, несмотря на свой статус и опыт, начинал совершать маленькие и незначительные ошибки. Проблема в том, что во время сражения даже незначительная ошибка может стать решающей. Подловив своего противника на финте, Ярноус резким боковым ударом ударил ему чуть ниже плеча, целясь примерно в подмышку. Тот попытался смягчить удар булавой, Но сила была такой, что его отбросило на добрых несколько метров, а рукоятка булавы ощутимо прогнулась. Но боец Йорроу не собирался на этом останавливаться и начал наносить один удар за другим, проминая доспехи своего противника и легко уходя от его атак. Спустя минуту боец вождя припал на одно колено, весь помятый и лишившийся своего шлема из его носа и рта. Текла кровь, что могло означать только одно – внутренние органы пострадали. Он больше не мог продолжать сражение, его била крупная дрожь, а на лбу выступили холодные капельки пота. «Довольно!» – взревел вождь. «Победитель Ярноус! Теперь я вижу своими собственными глазами, что твои слова оказались правдивы, дочь!» Раз самый слабый из твоих подчиненных смог одолеть того, кто входит в десятку сильнейших в моей гвардии, то вы стали значительно сильнее и не теряли времени даром. Но мне необходимо еще кое-что проверить, и только после этого я либо приглашу вас к столу, и мы все с вами там обсудим, или вы будете уничтожены. Хотите проверить мои силы? Командир прекрасно понимал, к чему ведет вождь. «Я готов. Будем сражаться голыми руками». «Сражаться?» — приподнял от нуброви лидер Йети, после чего расхохотался. «Мне не хочется это говорить тебе, Хиро, но ты мне не соперник. Чтобы заслужить право вызвать меня на дуэль, тебе придется схлестнуться в поединке против моего старшего сына. Он наследник престола и будущий вождь нашего племени». И если сегодня сможет тебя одолеть, я отойду на покой. Но помни, в случае его победы...» «Мы будем уничтожены», — вздохнул Хира. «Да-да, я это уже слышал несколько раз. И где же ваш сын?» «Торс!» — взревел вождь. «Я нашел тебя достойного противника!» Несколько секунд ничего не происходило, а потом командиры все присутствующие ощутили дрожь земли. Дверь в помещение влетела вовнутрь, будто пушинка, и исполинских полинских размеров йети, даже больше своего отца, вошел внутрь. «Звал отец!» От его голоса закладывало уши, а исходящая от него сила ощущалась за несколько десятков метров и кто этот счастливчик вот он кивком головы вождь показал на хиро одолеешь его и я передам тебе трон и его то презрительно произнес здоровяк всего то надо раздавить человеческую букашку насколько же ты меня недооцениваешь отец но отказываться от твоего предложения не буду главное помни что ты должен сдержать данное слово». Командир внимательно смотрел на своего противника и понимал, что поединок предстоит нелегкий, и это мягко сказано.